Моя страшная обида. Это был огромный оранжевый зал. И я сразу определил, что его стены покрыты яшмой, прекрасным поделочным камнем. Теплый, мягкий, он создавал хорошее настроение. Посреди зала стоял большой длинный стол с хрустальными светильниками и каменными вазами, полными спелых фруктов. А за столом сидели Сапа Вуэрса, Баку, Вуивор, хозяин гостиницы Вивионит, Даже охранник каменных ворот камневет. помните? Два гоцина, птицы с хохолками, тоже сидели здесь перед блюдами, полными зеленых листьев. А во главе стола я увидел мою бабушку Петру Петровну Петрову. Вся эта компания подняла руки вверх и прокричала, как в кино. «Сюрприз!» В одно мгновение я все-все понял. Эта бабушка устроила заваруху. Втянуло меня в эту игру, путешествие по стране тридцать девять триста десять. И сказочные герои плясали под ее геологическую дудку. А я-то думал, что иду спасать родного человека. Я голодал, старался побороть свой страх. Даже пони булетал на короле змей в Уивре. Глаза мои налились злыми, колючими слезами. Я сжал кулаки и прокричал «Эх, бабушка!». Страшно я обиделся, страшно. И бросился вон из столовой. Мне стало на все наплевать на ужин, на общение со старыми знакомцами, на Коркину. Кстати, была ли замешана в этой гнусной истории Надька Коркина? Вдруг что-то произошло необъяснимое. Я перестал чувствовать свои руки-ноги, вес тела. Неведомая, необыкновенная сила подняла меня над каменным полом коридора, легко втянула в столовую, словно я был тополиной-пушинкой в потоке воздуха, и бросила в малиновое мягкое кресло за стол рядом с бабушкой Петрой. Все посмотрели на Сапа Фуерса и зааплодировали. Это она, говорящая жаба, применила свой приемчик по отношению ко мне. «Тот, кто испытал на себе силу взгляда Сапа Фуэрса, будет долгожителем», — сообщила мне на ухо бабушка Петра. «Петрунчик, не злись. Я тебе все подробно расскажу». Бабушка обняла меня своей теплой рукой, поцеловала в макушку, а я взял и уткнулся в бабушке на плечо. Две слезинки выкатились из моих глаз, но я надеюсь, их никто не увидел.